Нападение демонов дождя продолжалось. Пятый, шестой, седьмой потоки обрушились на ковер с неба, сбивая с ног пассажиров, которые катались по ковру, натагиваясь друг на друга и оказываясь в опасной близости от края. И все же оградительный заслон, созданный сараей, выдержал. Наконец запас воды у демонов дождя иссяк, и они улетели прочь, злые и раздраженные. «Да, эту атаку мы выдержали, но нашим бедствием еще не пришел конец», — охладила радость Луки сорая. Аалим не оставили попыток помешать нам перенести огонь в реальный мир. Ты слышал отвратительное мяуканье, когда мы вырвались из кольца облачной крепости? Это Аалим Разыгрывают свою последнюю карту. Увы». Этим звуком они натравливают на добычу спущенных с цепи смертельно опасных дождевых котов. Дождевые коты? Вот мы и добрались до кошачьей темы. Вскоре начали низвергаться с неба. Это были не какие-нибудь кошечки, а огромные звери семейства кошачьих. Тигры, львы, ягуары, гепарды. «Кошки всех мастей семейства кошачьих!» «Пятнистые и полосатые, с огромными когтями и клыками!» «А Алим превратили дождь в кошек, а те кусали и когтили оградительный пузырь, нанося ему страшный ущерб!» «Боюсь, как бы они не пробили наш щит!» — воскликнула Сорая. «Их так много, что нам с ними не справиться!» — Вот уж нет! Ну-ка, кошечки, идите к нам, мы вам покажем, что к чему, — храбро пролаял пес-медведь тварем, раздиравшим оградительный щит, в то время как Титан снова вознамерился подняться в полный рост. Однако Лука знал, что ничего путного из этого не выйдет. С тысячей разъяренных кошек не справится даже такому исполину. Что уж говорить о псе, медведе, койоте, даже сырое, владеющем множеством хитростей и уловок. Понятно, за кем останется победа. И вот так всегда, — подумал он, — стоит мне только подумать, что мы наконец-то вырвались из ловушки, как на моем пути возникает очередная неодолимая преграда. Он стиснул руку Сараи. «У меня осталось всего 165 жизней. Вряд ли их хватит, чтобы преодолеть эту напасть. Так что на случай, если мы проиграем битву, я хочу заранее поблагодарить тебя за помощь. Без нее я ни за что бы сюда не добрался». Хам Султан Шавыдрии стиснула в ответ его руку. Поглядела поверх его плеча и вдруг расплылась в широчайшей улыбке. «Не стоит разводить сантименты раньше времени, глупыш. Конечно, ты мастер наживать врагов, притом в невиданных количествах, но все же оглянись. У тебя появились и весьма могущественные союзники». Позади ковра самолета возникло тучное стадо облаков. Сурая с улыбкой пояснила, что это не какие-нибудь там скопление водяного пара. Это спешили на выручку боги ветров, все, какие только обитали в волшебном мире. Их появление означает, что они намерены как можно скорее доставить тебя домой, чтобы исполнилось то, что ты должен исполнить. Теперь и Лука разглядел в облачной вате лики богов, усердно надувающих щеки, чтобы вызвать порывы ветра. Видишь там трех китайских богов: Чипо, Фин -по -по и Паньгу. А вон летит стая ветров львов, Феншие с архипелага Кинмень в Тайване. Китайцы обычно отказываются общаться с ними, да и вообще не признают, что они существуют. Они летят все вместе. Поистине удивительно, Кто только не объединился, чтобы постоять за тебя. Из Японии прибыл сам Фудзин, а он никогда не покидает своего острова. Посмотри-ка, все боги Северной Америки здесь. Гао, божество ирокезов и Тейт, которому поклоняются сиу, а вот и свирепый дух ветра, обожествляемый чероки, сам Онави Унги. Заметь, силы и Чироки никогда не дружили с иракезами. А тут вдруг словно вступили в союз пяти племен. Даже Чуб, божество индейцев, Чумаша из Калифорнии, прекратил нежиться на солнце и явился сюда. Обычно он не производит ничего более сильного, чем легкий бриз. Нагрянули африканцы. «Вон там Янсан, богиня Йоруба боги ветра из Центральной Южной Америки, Эцальчот, чтимый племенем Никуиран, бог Майя, Пау, Тунц и Унасинте, божество индейцев Зуньей и Гуабан-Секс с Карибских островов. Все такие древние, что, мне казалось, они уже давно сдулись, но нет, полны энергии, и жирный Фаатиу из Самуа здесь, и бокастый Булуга с Анадамских островов, и Ара Теотио, бог урагана из Полинезии, и пока с Гаваев, А вот и Аис, армянский демон ветра, и Вила, славянское божество, и скандинавский крылатый гигант Хрёсвельг, который вызывает ветер простым взмахом крыльев, и корейская богиня Эндунь Халмуни. Уж она такой ветер могла бы раздуть, если бы меньше увлекалась рисовыми пирожными. И еще Мбон из Бирмы и Энли. «Прекрати, пожалуйста», — взмолился Лука. «Какая разница, как их зовут? Важно, что они делают». А делали они вот что. «Сдували дождевых котов» с защитного пузыря, окружавшего ковер-самолет. С ревом и воплями дождевые коты отлетали прочь. Ветры подхватывали их и утаскивали неизвестно куда. Мерзкие создания уносились кувырком в глубину расколотого неба. С решами несся громкий крик радости. А боги ветров взялись подгонять его, и ковер-самолет полетел с небывалой скоростью. Даже сурая при всем своем мастерстве ни разу не разгоняло его и в половину так быстро. Волшебный мир под ковром и небеса над ним превратились в один сплошной туман. Все, что видел Лука, были решам и сонм пухлощеких богов, несущих его прямиком к дому. — Донесите меня вовремя! — снова горячо взмолился он. — Пожалуйста, не дайте мне опоздать. Доставьте меня домой вовремя! Ветер стих. Ковер-самолет приземлился. Боги ветра исчезли, и Лука оказался дома. Не на берегу сил силы, как ожидал, а прямо на лужайке перед домом, где впервые услышал человеческую речь из уст пса и медведя. Встретил никто папу и отправился в свое отчаянное путешествие. Цвета вокруг все еще казались необычайно яркими, Небо слишком синее, земля чересчур бурая, дом гораздо зеленее и розовее, чем всегда. Да и ковер самолета, опустившийся на лужайку, смотрелся странно, так же, как и хам султанша, титан, койот и две слона-птицы, причем все они выглядели не лучшим образом. — Просто нам не место здесь, на границе между мирами, — пояснила Сурая когда лука, пес и медведь сошли с ковра на пыльную землю. Ступай-ка ты быстренько по своим делам, чтобы мы смогли улететь отсюда. Отправляйся к той сурае, что живет в этом доме. Положи одну картофельну в рот отцу и не забывай, что ее дала тебе хам султанша в Когда ты вырастешь и станешь взрослым молодым человеком, Вспоминай иногда хам-султаншу, если только напрочь не забудешь о ней. — Я никогда тебя не забуду, — поклялся Лука, — но позволь мне задать последний вопрос. Смогу ли я взять выдрину картофелину голыми руками? И если я положу ее в рот отцу, не испепелит ли она его? — Огонь жизни не обжигает тех, кто его коснулся, — сказала Сурая, царица Выдрии. Наоборот, он исцеляет раны. Ты даже не почувствуешь жара, когда коснешься выдрянной картофелины, и твоему отцу она принесет только пользу. Кстати, в горшочке всего шесть картофелин, добавила она, каждый по одной, если ты так решишь. Ну что ж, тогда прощаемся, вздохнул Лука. Повернулся к Титану и добавил. Должен сказать, мне очень жаль, что так получилось с капитаном Аагом. Все-таки он был ваш брат. Титан пожал плечами. Нашел, кого жалеть. Мне он никогда не нравился. Хам султанша Сурая, не мешкая, подняла руки, и волшебный ковер-самолет царя Соломона Мудрого взмыл в небо и исчез с тихим свистом. Лука посмотрел на парадную дверь дома. И увидел прямо на пороге большой золотистый шарик, сверкающий в свете утренней зари, кнопку сохранения, обозначающую конец девятого уровня, конец игры, которая оказалась и не игрой вовсе, а делом жизни и смерти, как определил никто папа. «Быстрее в дом!» — крикнул он псу с медведем. Он кинулся к кнопке сохранения и, едва потянувшись к ней, споткнулся, как и следовало ожидать. Однако он успел нажать кнопку левой ногой, хотя сам накренился вправо. В последний раз он услышал звон, подтвердивший, что цель достигнута. Все цифры счетчика исчезли из его поля зрения. На какое-то мгновение у него закружилась голова — Но он тут же пришел в себя и увидел, что золотистый шарик исчез, а все цвета обрели нормальный оттенок. Он понял, что вышел из волшебного мира и вернулся туда, куда стремился. «Однако выглядит все так, будто я попал в то же самое место, когда я ушел», — подивился он. «Получается, что вроде ничего не произошло? Хотя на самом деле, конечно же, произошло» и много чего. Выдрен горшочек по-прежнему висел у него на шее, и Лука ощущал грудью исходящее от него тепло. Он глубоко вздохнул и кинулся в дом. Мальчик буквально взлетел вверх по лестнице, а пес с медведем бежали за ним по пятам. Его окутали привычные запахи дома, маминых духов, домашние стрепни, чистого белья. Смесь всевозможных знакомых с детства ароматов, а также таинственные смутные запахи былых времен, витавший в воздухе еще до его рождения. На верхней площадке стоял гарун с каким-то непривычным выражением на лице. — Похоже, ты где-то успел побывать? — спросил старший брат. — С тобой что-то произошло. У тебя это на лице написано. Лука пронесся мимо него со словами «Извини, некогда рассказывать». Гарун побежал за ним. «Так я и знал», — проговорил он. «Ты пережил собственное приключение. Ну-ка, давай выкладывай. Кстати, что это болтается у тебя на шее?» Лука, не отвечая брату, мчался дальше. А пес с медведем, толкаясь, поспешали за Гаруном, пока Лука не влетел в спальню отца. Пес и медведь, участники всех событий, не хотели пропустить финал истории. Рашид Халифа так и лежал в своей постели, погруженный в беспробудный сон. Как и в последний раз, когда его видел Лука, рот у него был открыт, трубочка капельницы по-прежнему тянулась к руке и монитор у кровати вычерчивал зигзаги, отражая биение сердца все более и более медленные. Выглядел он вполне счастливым, словно кто-то рассказывал ему интересную историю. Возле кровати стояла Сорая, прижав к губам пальцы, и Лука понял, что в тот момент, когда он вбегал в комнату, мама собиралась поцеловать пальцы и приложить их к губам Рашида, передавая ему прощальный поцелуй. «Как ты смеешь вырываться сюда?» — словно сумасшедший, — воскликнула она. Но тут вслед за Лукой в дверь ввалились Гарун и пес с медведем. «Да что такое с вами? Прекратите сейчас же!» — возмутилась она. «Это вам что? Цирк? Площадка для игр? В чем дело?» «Пожалуйста, мамочка!» — взмолился Лука. «Некогда объяснять. Просто позволь мне сделать то, что я должен». Не дожидаясь ответа матери, Лука вытащил выдрину картофелину, плавшую огнем жизни, и вложил ее прямо в раскрытый рот отца, где она, к его немалому изумлению, мгновенно растворилась. Лука, устремив пристальный взгляд между отцовских губ, видел крошечные язычки пламени, убегавшие внутрь Рашида. Наконец они исчезли внутри и несколько мгновений ничего не происходило. Лука пал духом. «О!» — всхлипнула мать, — «что ты натворил, глупый мальчишка?» Но тут слова замерли у нее на языке, потому что и она, и все остальные увидели, как у Рашида розовеют щеки, как к нему возвращается нормальный цвет лица. Потом по лицу его разлился здоровый румянец. Щеки покраснели, словно от смущения. И монитор у кровати начал отображать здоровые, ровные удары сердца. Руки задвигались. Неожиданно правой рукой Рашид дотянулся до Луки и принялся его щекотать. Сорая ахнула. Отчасти от страха, а отчасти от счастья при виде такого чуда. «Папа, перестань меня щекотать!» — весело сказал Лука. На что Рашид Халифа, не открывая глаз, ответил. «Это вовсе не я. На самом деле это никто». Тут он повернулся на другой бок и принялся щекотать Луку левой рукой. «Нет, это ты, ты меня щекочешь!» — засмеялся Лука. А Рашид Халифа открыл глаза, широко улыбнулся и с невинным видом заметил. «Я? Щекочу тебя? Ничего подобного! Это все бестолочь!» Рашид сел в постели, потянулся, зевнул и с веселым любопытством взглянул на Луку. «Мне снился про тебя странный сон», — сказал он. «Дай-ка припомнить! По-моему, ты отправился в волшебный мир. Так мне сдается» и всё перевернул там вверх ногами. М да, там вроде были слона-птицы, и, важно, крысы, и самые, что ни на есть, настоящий ковёр-самолёт. И какая-то там заварушка вышла с похищением огня жизни. Ты что-нибудь знаешь об этом? Может, расскажешь нам эту историю во всех подробностях? Может, так всё и было, а может, нет. — застенчиво ответил Лука. — Но знаешь что, папа, мне казалось, что ты там все время был рядом и поддерживал, и подсказывал. Без тебя я бы просто пропал. — Значит, мы участвовали в этом вдвоем, — заключил шах Балабол, — потому что я бы точно пропал, если бы не твой маленький подвиг. — Да нет, пожалуй, не такой уж маленький. На самом деле подвиг большой и самый, что ни на есть, настоящий. Мне бы не хотелось, чтобы ты задирал нос, но огонь жизни — это круто. Добыть его — настоящий подвиг. Да-да, выдренный картофелями, а? Неужели у тебя на шее висит настоящий выдрен горшочек? Не знаю о чем вы тут оба болтаете, — с довольным видом сказала Сурая-халифа, но почему-то приятно слышать, что в доме снова звучит вся эта белиберда. Однако история на этом не закончилась. Едва у Луки отлегло от сердца, и он решил, что дело сделано, как тут же услышал неприятный, похожий на бульканье смех в углу спальни, и к своему ужасу увидел там тварь, которую на его глазах Титан забросил в глубины космоса. Существо это, правда, больше не носило ни красную рубашку, ни потертую панаму и выглядело абсолютно бесцветным и безликим, потому что Рашид Халифа полностью пришел в себя. Теперь этот посланник смерти, пытавшийся принять человеческое обличье, выглядел каким-то искореженным и отвратительно липким словно сделанным из клея. «Нет, от меня вы так просто не отделаетесь», — прошипел он. «И вы знаете почему. Кто-то все равно должен умереть. Я же говорил с самого начала, что тут есть один подвох. Вот это он и есть. Раз меня выпустили в бытие, я не могу уйти, пока не поглощу чью-то жизнь. Никаких возражений, понятно?» Кто-то должен умереть. — Убирайся прочь! — закричал Лука. — Ты проиграл! Мой отец выздоровел! Лети мыльным пузырем туда, откуда явился! Рашид, Сурая и Гарун уставились на него с изумлением. — С кем это ты разговариваешь, Лука? — спросил Гарун. — В том углу вроде никого нет. Но пес-медведь, и медведь-пес не хуже Луки, видели отвратительную тварь. И прежде, чем Лука успел что-нибудь сказать, вмешался пёс-медведь. — А что, если бессмертное существо отдаст своё бессмертие? — Почему медведь так странно лает? — спросила совсем сбитая с толку Сурая. — Что здесь вообще происходит? — Ты помнишь? — настойчиво спросил Луку-медведь. — Я барак из рода Ит-барак, и мне уже больше тысячи лет превращенный в собаку китайскими чарами. Тебе не слишком понравилось, когда я об этом рассказывал. Ты хотел, чтобы я был просто твоим псом и ничем больше. Ну вот, теперь я готов именно псом при тебе и остаться, после всех этих тысяч лет. К чему прошлое? Да и кто захочет жить еще тысячу лет? Нет уж, я хочу быть просто собакой, твоим псом по кличке Медведь». «Это слишком большая жертва!» — пролепетал Лука, ошеломленный преданностью своего пса и его бескорыстной отвагой. «Я не могу просить тебя о ней!» «А тебе и не нужно просить!» — ответил пес-медведь. «Пес ведет себя как-то слишком шумно, я такого не припомню!» — вмешался Рашид. «Утихомирь его как-нибудь, Лука!» Бессмертие жадно забулькала тварь в углу. М-м, о да, поглотить бессмертие, высосать его из бессмертного существа и наполниться им, оставить бывшего бессмертного в смертной ипостаси. О да, это дело стоящее. Хм, внезапно заявил медведь-пёс Хочу кое в чем признаться. В этот момент Луке показалось, что медведь больше похож на овцу, чем на Косолапова. Помните историю, которую я вам рассказал? В том, что я был принцем, способным превращать воздух в золото. И еще про Булбул -бул Дева, великана-людоеда с птичьей головой. — Помню, конечно, — отозвался Лука. — Ты только послушай, Рашид. «Медведь рычит, а мальчик разговаривает с ним, как с человеком», — растерялась Сурая. «Все это зверье, и твой сын тоже совсем вышло из повиновения». Я солгал. Престыженно опустив голову, признался медведь-пес. «На самом деле единственное, что я сотворил, — это вымысел про косматого медведя» по образцу истории про косматого пса. Я решил, что тоже должен что-нибудь эдакое рассказать про себя, особенно после того, как пес-медведь спел такую сагу. Я просто счел себя обязанным. Я очень сожалею». «Не расстраивайся», — утешил Лука. «Это же дом сказочника. Теперь-то ты знаешь, что это такое. Здесь все сочиняют какие-нибудь истории». — Ладно, все решено, — подвел итог пес-медведь. — Среди нас есть только одно бессмертное существо — это я. Не тратя времени на дальнейшие препирательства, он побежал в угол, где корчилась липкая тварь, и прыгнул. Лука увидел, как тварь невероятно широко разинула пасть, проглотила медведя, а потом извергла его обратно пес медведь выглядел таким же но не совсем а тварь приняла форму медведя вместо никто папы появился не медведь о вскричала тварь о восторг экстаз в этот момент произошел обратный взрыв как будто вспышка не раздалась во все стороны распространяясь наружу а схлопнулась всосалась внутрь Медведь до тварь сжалась до точки и... в исчезла. Пес-медведь гавкнул, виляя хвостом. «Что ты хочешь этим сказать?» – удивился Лука. «Тебе что, кошка язык откусила?» Тут зарычал медведь-пес. «А-а-а-а!» – протянул Лука, начиная соображать. «Чары рассеялись!» «Теперь вы просто домашние животные, а я просто я!» Гов! сказал пес-медведь, и, подпрыгивая вокруг Луки, лизнул его в лицо. Лука крепко обнял его. «После того, что ты сделал для нас, — объявил он, — «я никому не позволю считать, будто собаки приносят несчастье, потому что этот день, когда ты стал просто моим псом, самый счастливый в нашей жизни!» «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» — жалобно спросила Сурая. «Все в порядке, мама», — успокоил Лука, крепко обнимая ее. «Не волнуйся, мы вернулись к нормальной жизни». «Ничто не бывает нормальным, когда речь идет о тебе», — ответила мать, целуя его в макушку. «Нормальная жизнь? Это в нашем-то доме?» Да тут сроду не бывало нормальной жизни. По вечерней прохладе был накрыт ужин. На плоской крыше их дома прямо под звездами. Звезды снова появились в небе. Настоящий пир с изысканно приготовленным мясом, жареными овощами, соленьями, конфетами — Холодным гранатовым соком и горячим чаем, а также с редкостными блюдами и напитками, супом радости, карри, приправленным волнением, и мороженым великого утешения. В центре стола помещался выдрен горшочек, где оставшиеся пять выдренных картофелин сияли светлым огнем жизни. Значит,. Другая сарая, которая так тебе понравилась, сказала сорая халифа Луке слишком уж нежным голосом, говорила, что если одну такую картофельну съест здоровый человек, то это даст ему долгую, может быть, даже вечную жизнь. Лука покачал головой. "Нет, мама", возразил он. "Об этом говорила мне не хам султанше выдрии. Это сказал верховный египетский бог Ра". Несмотря на долгую жизнь, прожитую со знаменитым шахом-балаболом, сырая халифа никогда не увлекалась всеми этими сказками. А теперь ей приходилось мириться не только с тем, что сочинял муж, но и с выдумками сыновей. Но в этот вечер она предприняла героические усилия. «Этот ра», — начала она, — «а Лука закончил за нее». «Сказал это лично мне. Он изъяснялся иероглифами, а переводчиком служила говорящая белка по имени Рататат. — Ну ладно, — сдалась у Рая. Все хорошо, что хорошо кончается. Давай вернемся к этим так называемым выдренным картофельным. Пожалуй, я уберу их подальше в кладовую для продуктов, а мы потом придумаем, как с ними поступить». Лука как раз размышлял о том, что будет, если он сам, его брат, отец и мать, смогут жить вечно. Мысль эта скорее ужаснула, чем восхитила его. Может, пес-медведь прав? И лучше обойтись без всякого бессмертия, даже без самой возможности его? Да, наверное, будет лучше» если сурая спрячет выдрин горшочек куда-нибудь подальше, так, чтобы вся семья халифа постепенно забыла о его существовании. Картофельные, в конце концов, заскучают в своем горшочке, ожидая, когда их съедят, и проберутся назад в свой волшебный мир. И тогда реальный мир станет по-настоящему реальным, а жизнь станет просто жизнью. Этого вполне достаточно. В ночном небе горело множество звезд. Как известно, сказал Рашид Халифа, звезды иногда принимаются танцевать, и тогда обязательно что-нибудь случается. Но иногда хочется, чтобы по ночам все оставалось на своих местах, чтобы мы могли расслабиться и отдохнуть. «Дай отдохнуть моим ногам», — попросила сарая звезды, может, и не танцуют, но мы, похоже, собираемся танцевать. Она хлопнула в ладоши, и в тот же миг медведь-пес поднялся на задние лапы и исполнил боевой танец африканских сапожников. А пес-медведь вскочил и завыл мелодию из десятка лучших хитов, А вслед за ними вскочила и вся семья халифа и принялась отплясывать зажигательную джигу, одновременно подпевая псу-медведю. Так мы их и оставим всех вместе. Спасенного отца, любящую мать, старшего брата и младшего братишку, который вернулся домой после опасного приключения, а вместе с ними и приносящего удачу пса и дружелюбного медведя. Оставим там на крыше их дома, прохладным вечером, под вечными неподвижными звездами. Оставим их поющими и танцующими. Конец книги. Май 2015 года звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.